Короткие рассказы для детей История седьмая Один человек сделал большой ужин и позвал многих Евангелие от Луки, 14 глава, 16 стих Господь Иисус Христос рассказал однажды своим ученикам интересную историю-притчу о человеке, который приглашал гостей к ужину. Когда ужин был готов, он послал своих вестников созывать гостей. Но приглашенные вовсе не хотели прийти. У каждого нашлась причина для оправдания. Первый сказал... «Я купил землю, и мне нужно пойти осмотреть ее». Второй сказал, «Я купил себе волов и иду испытать их». Третий сказал, «Я недавно женился и теперь должен побыть с женой, не могу же я ее оставить одну. Пожалуйста, извини меня». Тогда господин, приготовивший этот праздничный ужин, Сильно рассердился. Он сказал своим вестникам, «Пойдите скорее по улицам и найдите бедных и больных людей, тех, кто ослеп или имеет только одну ногу, и пригласите их к нашему ужину». И что же? Много, очень много людей пришло с улицы. Эти люди не знали хозяина, пригласившего их на ужин, но он их Знал. За столом были еще свободные места, и хозяин послал своих вестников еще раз и сказал: "Позовите еще с других улиц и закаулков людей на наш праздник, чтобы мы могли в радости есть и пить". Кто же этот хозяин, дорогие дети? Это Господь Иисус Христос. Он радуется, когда мы отзываемся на Его приглашение. Он хочет, чтобы мы были всегда рядом с Ним. Ему нравится, когда мы гостеприимны и приглашаем гостей к себе. Важно, чтобы мы не забывали читать Библию и за все благодарить Господа. Все, что мы имеем, дарит нам наш Небесный Отец». Давайте теперь будем молиться и благодарить Господа, что Он всех нас приглашает к себе на небо, чтобы там радоваться вместе с Ним. Попросим Его научить нас быть гостеприимными и не стыдиться рассказывать гостям о Господе и Его помощи в нашей жизни».